Глава двадцать Вечер в гостях. Однажды летним днем, который Каролина провела в полном одиночестве, дядя уехал у Уинбери Часы этого дня, ясные, безмолвные, безоблачные и безветренные, тянулись бесконечно от самого рассвета и казались невозможно тоскливыми, словно она погибала среди безлюдных и бескрайних песков Сахары, где нет ни клочка тени». Они сидела в цветущем саду английского дома с шитьем на коленях, без устали двигая иглой, внимательно следя за работой и размышляя о самых разных вещах. Так вот, в этот день Фани подошла к дверям, взглянула на лужайку, на цветущие клумбы и, не обнаружив хозяйки, позвала мисс Каролина. Да, Фани, послышался тихий голосок. Он донесся из беседки, и Фани поспешила туда. В руке у нее была записка, которую она вложила в пальцы Каролины, такие слабые, что, казалось, они не в силах удержать послание. Мисс Хелстон не спросила от кого но и, даже не взглянув, уронила в складки своего шитья. «Это принес Гарри, сын Джо Скотта», — сообщила Фанни. Девушка не была волшебницей и не знала заклинаний, однако ее слова произвели на молодую хозяйку почти магическое действие. Она оживилась подняла голову и устремила на фани совсем не грустный, а бодрый, вопрошающий взгляд. «Гарри Скотт! Кто же его прислал?» «Он пришел из лощины». Оброненное письмо тут же подняли, печать сломали, и Каролина прочитала его за две секунды. И в милейшем послании Гортензия Мур сообщала своей юной кузине, что вернулась из Уормут Уэллса, и сегодня совсем одна, так как Роберт уехал на рынок у Уинбери, и что будет чрезвычайно рада, если Каролина заглянет к ней на чашечку чая. Добрая леди выражала уверенность, что подобная перемена окажется весьма полезна для Каролины, которая, вероятно, страдает безнадежного совета и благотворного влияния с тех пор, как размолвка Роберта с мистером Хелстоном отдалила ее от лучшей подруги. Гортензия Жерар-Мур в постскриптуме просила Каролину срочно надеть шляпку и поспешить к ней. Впрочем, Каролину торопить не пришлось, она с радостью отложила коричневый полотняный детский передничек для благотворительной корзинки, который обшивала тесьмой, торопливо поднялась наверх, спрятала локоны по шляпку и накинула на плечи шелковый черный шарф. Простая, но изящная драпировка выгодно подчеркивала ее фигуру, а темный цвет оттенял белизну платья и бледность лица. Каролина была счастлива хотя бы на несколько часов сбежать от печального одиночества, этого кошмара ее жизни, спуститься по зеленому склону в лощину, вдохнуть аромат простых полевых цветов, более сладкий, чем запах лилий или махровых роз. Конечно, она знала, что Роберта не застанет, но для нее уже счастье оказаться там, откуда он недавно ушел». Каролина так долго пребывала с ним в разлуке, что теперь, даже если она просто увидит его дом, войдет в комнату, где он сидел уже утром. Уже почти встреча. Одна мысль об этом придала мисс Хелстон сил, и, став иллюзией, последовала за ней точно добрая фея. Незримые взмахи крыльев нежно ласкали щеки Каролины. Ветерок с голубого летнего неба доносил шепот. «Роберт может вернуться, пока ты будешь в его доме, и тогда ты хотя бы увидишь его лицо». «Подашь ему руку, а может, даже посидишь минутку-другую с ним рядом?» «Тише!» — строго отвечала Каролина, а сама с восторгом внимала ободряющим словам. Мисс Мур заметила из окна, как среди садовых кустов мелькнуло белое развивающееся платье Каролины и вышла из дому, чтобы встретить девушку. Гортензия, как всегда прямая и невозмутимая, шагала спокойно и уверенно, Никакое волнение или спешка не могли нарушить величавости движений мисс Мур, однако она улыбнулась, заметив радость своей ученицы, которая тепло обняла ее и поцеловала. Польщенное и введенное в заблуждение Гортензия нежно повела Каролину в дом. «Именно введенное в заблуждение? Если бы не оно, мисс Мур, скорее всего, выставила бы девушку вон и захлопнула за ней калитку». Если бы Гортензия Мур знала, в чем причина детской радости Каролины, то, наверное, рассердилась бы и оскорбилась. Сестры терпеть не могут юных девушек, которые влюбляются в их братьев, считают, что это какая-то нелепая ошибка, недоразумение, если не наглость или глупость. Ведь сами они не испытывают к своим братьям такой любви, какой бы нежной ни была сестринская привязанность». И потому, когда в них влюбляется какая-нибудь другая девушка, сестрам кажется, будто это отталкивающий романтический фарс. Первое чувство, что возникает у них в подобных случаях, как и у большинства родителей, вдруг узнавших, что их дети влюблены, — пренебрежительная неприязнь. Если это разумные люди, то со временем им удается подавить столь не несправедливое чувство, в противном же случае оно остается навсегда — и сестры до конца дней своих недолюбливают невестку. Ты, наверное, ожидала, что я буду одна, когда я прочитала мое послание, заметила мисс Мур, провожая Каролину в гостиную. Но я писала утром, а после обеда явились гости. Она открыла дверь, и перед взором Каролины предстал каскад красных юбок, почти скрывших кресло возле камина, а над юбками торжественно возвышался чепец, более грозный и величественный, чем корона». Этот чепец принесли в большой сумке, вернее, в шаре из черного шелка с распорками из китового уса. Пышные оборки окружали голову его владелицы орелом шириной в четверть ярда. Главный убор был весьма щедро отделан бантами и розетками из узких атласных лент и красовался на голове миссис Йорк. Сия великолепная особа подружески заглянула к мисс Мур на чай. Редкая и неслыханная милость с ее стороны, подобная тому, как если бы сама королева зашла без приглашения какой-нибудь своей подданной, желая разделить с ней трапезу. Высшая честь, которую только могла оказать мисс Йорк, ведь она не любила визиты и чаепития и презирала окрестных замужних и незамужних дам, считая их сплетницами. Тем не менее, здесь она появилась не случайно. Гортензия была ее любимицей. Миссис Йорк неоднократно выказывала ей свое расположение, останавливалась поболтать с ней на церковном дворе по воскресеньям, почти искренне приглашала ее в гости в Брайрменс, и вот сегодня снизошла до дружеского визита. Свое предпочтение миссис Йорк объясняла тем, что мисс Мур — женщина степенная и благонравная, неболтливая и отнюдь не легкомысленная, к тому же иностранка, а значит, ей необходима дружеская поддержка». К этому миссис Йорк могла бы добавить, что неказистая внешность мисс Мур, ее простые строгие платья и флегматичные непривлекательные манеры поведения служили ей дополнительной рекомендацией. Во всяком случае, дамы с противоположными качествами, красивые, веселые и изящно одетые, редко удостаивались ее одобрения. Мисс Йорк порицала в женщинах все, что приводит в восторг мужчин и одобряла то, к чему они относятся с пренебрежением или вовсе не замечают. Каролина приблизилась к величественной Матроне со смущением. Она почти не знала миссис Йорк и сомневалась, что так окажет теплый прием племянницы священника. Действительно, миссис Йорк отнеслась к ней весьма холодно. Каролина была рада отвернуться, чтобы снять шляпку и таким образом скрыть неловкость. Но зато ее приятно удивило, когда маленькая фигурка в голубом платье с голубым поясом внезапно будто фея возникла у кресла величественной дамы, ведь до этой минуты сидела на скамеечке для ног, скрытой от взоров складками пышного красного платья, и, подбежав к мисс Хелстон, запросто обняла ее за шею и подставила щечку для поцелуя. — Мама, не учти его с вами, — с улыбкой проговорила девочка, целуя в ответ Каролину. А Роза вас не замечает, они всегда такие. Если бы вместо вас вошел светлый ангел в венце из звезд, мама бы надменно кивнула, а Роза даже не подняла бы головы. Но я буду вашим другом, вы мне всегда нравились. «Джесси, придержи язык и уми свою прыть», — велела миссис Йорк. «Но мама, вы такая суровая», — возразила та. «Мисс Хелстон не сделала вам ничего плохого, неужели вы не можете быть к ней добрее?» — Сидите, такая непреклонная, смотрите холодно, говорите неприветливо. — Почему? — Точно так же вы обращаетесь с мисс Шерли Килдер, да и с остальными девушками, что бывают у нас дома. А Роза ведет себя, как авт... аут... забыла слово. В общем, как машина, которая выглядит как человек. Да и вам обеим волю в Брайерфилде не осталось бы ни единой живой души, вы бы всех выгнали. Мартин часто это говорит. — Значит, я автомат? «Тогда оставь меня в покое», — отозвалась Роза из угла, где сидела на ковре возле книжного шкафа, держа на коленях открытый томик. «Здравствуйте, мисс Хелстон, – добавила она, бросив взгляд удивительных серых глаз на Каролину, и тут же вернулась к своей книге. Мисс Хелстон украдкой посмотрела на Розу, отметив, что девочка целиком погружена в чтение, и лишь ее губы шевелятся, повторяя написанные строки — Эта особенность отличала мисс Йорк. Каролина была тактичной и обладала тонким чутьем, понимала, что Роза необычный ребенок, а в своем роде уникальна и умела с ней обращаться. Мисс Хелстон неслышно подошла к девочке, села рядом на ковер и через хрупкое плечико заглянула в книгу. Это был итальянец, роман Анны Ратклифф. Каролина молча читала вместе с Розой и вскоре та удостоила ее своим вниманием, спросив, прежде чем перевернуть страницу — «Вы дочитали?» Крайно кивнула. «Вам нравится?» — поинтересовалась Роза. «Давным-давно, в детстве, когда я читала этот роман впервые, он меня необычайно улег. Почему?» «Его начало весьма многообещающее. Я предвкушала удивительную и чудесную историю. А когда читаешь его, кажется, будто ты где-то далеко от Англии, словно в Италии, где даже небо совсем другое, то самое синее южное небо, которое описывают путешественники». «Тебе это нравится, Роза?» «После подобных описаний очень хочется путешествовать, мисс Хелстон. Вероятно, твое желание исполнится, когда вырастешь. Если мне не помогут его осуществить, я сама что-нибудь придумаю. И, конечно же, не буду всю жизнь сидеть в Брайрфилде. Земля не так велика по сравнению с замыслом Творца, и мне хочется поездить хотя бы по нашей круглой планете. Где же ты собираешься побывать?» Мечтаю сначала объехать наше полушарие, а потом другое. Я решила, что буду жить настоящей жизнью, не стану влачить жалкое существование, словно жаба под мраморной плитой, и не собираюсь долго и медленно чахнуть, как вы в своем домике у церкви. — Как я? — Что ты хочешь сказать, дитя мое? разве не все равно умирать ли от скуки или вечно сидеть заперти в доме пастора? Всякий раз, когда я прохожу мимо... Он напоминает мне склеп с окнами. Никого не видно и не слышно. Даже кажется, что и дым из трубы никогда не идет. «Что вы там делаете?» «Читаю, шью, занимаюсь. Вы счастливы?» «Неужели я буду счастливее, странствовать по чужим краям, как мечтаешь ты?» «Разумеется. И намного счастливее, даже если будете только путешествовать. Учтите, я-то стану ездить с определенной целью». Но даже если вы будете постоянно в пути, как заколдованная принцесса из сказки, то все равно станете счастливее, чем сейчас. За один только день путешествия вы увидите множество холмов, лесов и ручьев, и все они будут выглядеть по-разному, в зависимости от того, светит ли солнце или небо затянуто тучами, идет ли дождь или ясно, темно или светло. А у вас дома ничего не меняется, та же штукатурка на потолке, те же обои на стенах, те же шторы, ковры, кресла. Разве перемены необходимы для счастья? — Да. — Может, перемены и есть счастье? — Не знаю. Только чувствую, что рутина и смерть почти одно и то же. В разговор вступила Джесси. — Разве моя сестра не сумасшедшая? — Но, Роза, — продолжила Каролина, — я боюсь, что бродячая жизнь, по крайней мере для меня, завершится так же, как в твоей книге, разочарованием, суетой и томлением духа. «Неужели это леонид заканчивается именно так?» «Да. Лучше перепробовать все и ничем не увлечься, чем ничего не испытать и прожить пустую жизнь. Поступить так все равно, что уподобиться тому презренному лентяю, который зарыл свой талант в землю». «Роза, настоящее удовлетворение получаешь лишь от осознания исполнения долга», — заметила мисс Йорк. «Конечно, мама. Если Создатель дал мне десять талантов...» Мой долг употребить их в дело и приумножить. Не нужно хранить деньги в пыльном комоде. Я не стану класть свои таланты в надтреснутый чайник и запирать их в чулане с чайной посудой. Не стану я прятать их в ваш столик для рукоделия, чтобы они не задыхались там под грудой шерстяных чулок. Не положу я их и в беревой шкаф, где простыни станут их саваном, и уж точно, мама. Роза поднялась с ковра и продолжила. Я никогда не спрячу их в супницу с холодным картофелем, чтобы они не томились в кладовой среди хлеба, масла, пирогов и окороков. Мама, Господь, который дал нам всем таланты, когда-нибудь вернется и от каждого потребует отчета. И тогда чайник, старый чулок, льняная тряпка и узорчатая супница предъявят скудные сбережения во многих домах. Позвольте хотя бы вашим дочерям пустить свои таланты в оборот» чтобы, когда придет время, они могли бы слегка вернуть долг Создателю. — Роза, ты принесла обращик для вышивания, который я велела тебе взять с собой? — Да, мама. — Садись и вышивай метки для белья. Роза тотчас же села и послушно принялась за работу. Через минут десять миссис Йорк спросила. — Ты по-прежнему считаешь себя угнетенной жертвой? «Нет, мама. Однако, насколько я поняла, из твоей тирады тебя возмущает любая женская работа по хозяйству. Вы неправильно поняли, мама. Мне было бы жаль, если бы я не умела шить. И правильно, что вы учите меня и заставляете работать. Даже когда прошу заштопать носки твоих братьев или подшить простыни, да? Тогда к чему все твои разглагольствования?» — Неужели я должна заниматься только этим? — Разумеется, я все сделаю, только я хочу большего. — Я все сказала, мама. — Мне сейчас двенадцать лет, и пока не исполнится 16 я не буду заговаривать о талантах. Четыре года буду покорной и трудолюбивой, и освою все, чему вы сможете меня научить. — Вы только посмотрите на моих дочерей, мисс Хэлстон, воскликнула миссис Йорк. — Какая самоуверенность в столь юные годы! Джесси повторяет, как заведенное, «Мне хочется, я предпочитаю». А Роза вообще дерзит, «Я буду, я не буду». Но ведь у меня есть причина, мама. Кроме того, эти дерзости вам приходится выслушивать раз в год, когда подходит мой день рождения. Тогда я собираюсь с духом и говорю все, что думаю о жизни и своем предназначении. Я говорю, мама, а уж вам решать, слушать меня или нет». — Я бы посоветовала всем девушкам, пока они не вышли замуж и не обзавелись собственными чадами, — продолжила миссис Йорк, — внимательно изучать характеры детей, которые им попадаются. — Полагаю, тогда юные леди поймут, какая это ответственность — опекать беспечных, какой тяжкий труд наставлять строптивых и какое нелегкое бремя воспитывать даже самых лучших. — Ну, если любишь детей, это, наверное, не так уж и трудно. — возразила Каролина. — А матери любят своих детей даже больше, чем самих себя. — Красивые слова, сентиментальные. Видимо, леди вы еще не знакомы с грубой практической стороной жизни. — Ну, мисс Йорк, когда я беру на руки малыша, к примеру, ребенка какой-нибудь бедной женщины, то чувствую, что искренне люблю это маленькое беспомощное существо. Хотя я и не его мать. Я бы охотно сделала все, что угодно, если бы мне пришлось о нем заботиться, и он находился бы на моем попечении. «Вы чувствуете?» «Ну, конечно. Вы руководствуетесь лишь эмоциями и считаете себя утонченной натурой. Но известно ли вам, что со всеми своими романтическими идеалами вы дошли до того, что даже выражение лица у вас такое мечтательное, что больше подходит героине какого-нибудь романа, а не разумной женщине, которой предстоит самой пробивать себе дорогу в реальном мире?» «Нет, миссис Йорк, я этого не смечала». Тогда посмотрите в зеркало позади вас. Сравните свое лицо с лицом какой-нибудь работницы с молочной фермы, которая встает чуть свет и трудится поздна. У меня бледное лицо, но совсем не сентиментальное. И хотя большинство крестьянок румянее и крепче меня, они, как правило, глупее и вряд ли способны лучше меня пробить себе дорогу в жизни. Я соображаю быстрее какой-нибудь молочницы. Следовательно, в тех случаях, когда нужно подумать, они будут действовать на наобум, А я поступлю правильно. Вот уж нет. Вам будет мешать ваша чувствительность. Вы всегда будете следовать порывам души, а не доводам рассудка. Разумеется, я буду часто руководствоваться чувствами, на то Господь и дал их людям. Кого мои чувства прикажут мне полюбить, того и полюблю. Надеюсь, если у меня когда-нибудь будут муж и дети, мое сердце научит меня любить их. И уверенно, мои душевные порывы будут достаточно сильны, чтобы... «Пробудить эту любовь!» Каролина горячо отстаивала свою точку зрения, радовалась, что у нее хватило смелости высказать все это миссис Йорк. Ее совершенно не заботили несправедливые и обидные слова, которые суровая Матрона может произнести в ответ. Поэтому Каролина только вспыхнула, однако не от смущения, а от гнева, когда миссис Йорк холодно проговорила «Не тратьте попусту свой драматический талант» прекрасные слова только кто их услышал одна пожилая замужняя женщина да старая дева здесь явно не хватало ни джентльмена скажите мисс мур уж не прячется ли за портирами мистер Роберт Гертензия выходила в кухню чтобы проследить за тем как готовят чай и потому пропустив часть беседы не поняла ее сути С задачным видом мисс Мур ответила, что Роберт сейчас в Инбери. Миссис Йорк рассмеялась. Прямодушная мисс Мур. Только вы могли понять мой вопрос так буквально и ответить на него так просто. Ничего-то вы не смыслите в интригах. Вокруг вас могут происходить самые странные вещи, и вы ничего не заметите. Да уж, вы не из тех, кого считают проницательными. Этот довольно двусмысленный комплимент не понравился Гортендии. Она выпрямилась и нахмурила черные брови. — Мне с детства говорили, что я отличаюсь проницательностью и рассудительностью. — Уверена, вы-то никогда не плели интриги, чтобы найти себе мужа, — заявила миссис Йорк. — У вас нет опыта, и потому вы не видите, когда подобными делами занимаются другие. Каролина почувствовала, что слова благожелательницы поразили ее в самое сердце, чего, собственно, та и добивалась. Она не нашлась, что сказать было совершенно беззащитно. Ведь любой ответ означал бы, что удар попал в цель. Миссис Йорк взглянула на Каролину, которая вся дрожа смущенно опустила голову и сидела с пылающими щеками, а ее лицо выражало боль и унижение. Почтенная дама решила, что перед ней легкая добыча. Эта странная женщина питала врожденную неприязнь ко всем чувствительным и застенчивым леди, особенно если те были юны, нежны и хороши собой. Ей нечасто доводилось встречать эти возмутительные качества в одном человеке, и еще реже такой человек оказывался в ее власти, чтобы она могла над ним поиздеваться. В тот день миссис Йорк пребывала в желчном и брезгливом настроении и рвалась в бой, словно злобная бодливая корова. Она наклонила голову и вновь атаковала Каролину. «Ваша кузина Гортензия — превосходная сестра, мисс Хелстон. Те девицы, что пытаются найти здесь свое счастье, вполне способны при помощи небольших женских уловок очаровать хозяйку дома. А потом вести свою игру, не так ли? Да, если не ошибаюсь, вам ведь нравится общество, ваших родственников. Кого же? Я имею в виду мисс Мур. Вертензия всегда была ко мне добра. Всех сестер, у которых есть брат-холостяк, их незамужние подруги считают очень добрыми». — Миссис Йорк, — произнесла Каролина, медленно поднимая холодноватый синий взгляд, из которого исчезло смущение. Стреливый румянец сошел с ее лица, оно побледнело и стало решительным. — Миссис Йорк, что вы хотите этим сказать? — Я хочу преподать вам урок. Может, поймете, чем отличается истинная честность от лукавства и наигранной сентиментальности? — Вы полагаете, я нуждаюсь в этом уроке? «Большинство юных особ в наше время нуждаются. Вы вполне современная девушка, меланхоличная, субтильная, склонная к уединению. А это свидетельствует о том, что вы считаете обыденную жизнь недостойной вашего внимания. Но обыденная жизнь, обычные честные люди гораздо лучше, чем вы думаете. Они-то намного достойнее какой-нибудь романтичной девчонки, которая знает мир только по книгам и даже носа не кажет из-за калитки дядюшкиного дома». «И это также значит, что вам самим они ничего не известно?» «Простите. Впрочем, какая разница, простите вы меня или нет? Вы набросились на меня без всякого повода, и я буду защищаться, не прося извинений. Вы ничего не знаете о моих отношениях с этой семьей. В порыве досады вы попытались отравить их нелепыми и оскорбительными подозрениями, в которых намного больше лукавства и фальши, чем во всем, что я делаю». «Да, порой я выгляжу бледный, кажусь застенчивой, но вас это не касается. А еще меньше вас касается то, что я люблю читать и не склонна к сплетням. Вы считаете меня романтичной девочкой, знающей мир только по книгам. Но это лишь ваши предположения. Я не делилась своими переживаниями ни с вами, ни с вашими знакомыми. Да, я племянница священника, и это не преступление». «Хотя вы настолько ограничены, что думаете иначе. Я вам не нравлюсь, но у вас нет причин меня недолюбливать, а потому лучше держите свою неприязнь при себе. Если вы еще хоть раз решитесь выразить ее в столь оскорбительной манере, я вам отвечу и далеко не так вежливо, как сейчас». Каролина замолчала и все еще, бледная, села, кипя от возмущения. Она говорила медленно и отчетливо, ни разу не повысив голоса, однако его холодный тон приводил в трепет. Внешне же мисс Холстон оставалась совершенно спокойной, хотя кровь ее в жилах пульсировала быстрее, чем обычно. Миссис Йорк даже не оскорбилась. С такой суровой простотой и спокойной гордостью ей дали отпор. Нисколько не смутившись, она повернулась к мисс Мур и заметила... — А у нее, оказывается, есть характер. Миссис Йорк посмотрела на Каролину и добавила. — Всегда говорите так честно, как сейчас, и у вас все получится. — Я отклоняю столь оскорбительный совет, — промолыла мисс Хэлстон, по-прежнему глядя в лицо обидчицы. — Мне противны советы, отравленные измышлениями. У меня есть право говорить так, как считаю нужным, и ничто не заставит меня подчиняться вашей воле. Раньше я никогда так не говорила, и впредь буду прибегать к столь суровому тону и резким словам лишь в ответ на незаслуженные оскорбления. «Мама, вы нашли достойного противника», — провозгласила маленькая Джесси, которая нашла вышеописанную сцену весьма поучительной. Роза слушала разговор с невозмутимым видом, но теперь не выдержала и вмешалась. «Нет». «Мисс Хелстон долго не продержится, она принимает все близко к сердцу, и через пару недель мама доконает ее. А вот Шерли Килдер — твердый орешек. Мама еще ни разу не смогла задеть ее за живое. У мисс Килдер под шелковым платьем такая броня, что словами не пробить. Мисс Йорк часто жаловалась на строптивость своих детей. Странно, но при всей ее строгости, при волевом настрое, у нее не было над ними никакой власти». Один взгляд отца значил для них куда больше, чем ее нотации. Мисс Мур, которая не любила быть на вторых ролях, и потому ей претило положение безмолвной свидетельницы в этой перепалке, собралась, наконец, с духом и начала долгую речь, объясняя, что обе стороны неправы, и им обеим должно быть стыдно, ведь в подобных случаях следует не упрекать друг друга обратиться к высшему авторитету. К счастью для слушательниц, Мисс Мур не прошло и десяти минут, как ее прервали, вошла Сара с чайным подносом, и внимание хозяйки переключилось на нее. Мисс Мур отчитала служанку за позолоченный гребень в прическе и красные бусы на шее, а потом принялась разливать чай. После чаепития к этому разговору больше не возвращались. Роза вернула Гортензии хорошее настроение, принеся гитару и попросив что-нибудь спеть — а затем стала с интересом расспрашивать об игре на гитаре и о музыке в целом. Джесси обратила свой взор на Каролину. Сидя на скамеечку у ее ног, она заговорила сначала о религии, а потом о политике. Дома Джесси впитывала каждое слово отца, а потом легко и остромно пересказывала его мнение, хотя и не всегда понимала точно и таким образом отражала взгляды мистера Йорка и его отношение к людям, как дружелюбное, так и неприязненное. Она укорила Каролину за то, что та принадлежит к англиканской церкви, и попрекнула дядей священником. Джесси не применула сообщить, что мисс Хелстон живет за счет общества и на доходы от церковной десятины, в то время как ей следовало бы честно зарабатывать себе на жизнь, а не пребывать в ленности и питаться хлебом безделия. Затем девочка перешла к обзору тогдашнего кабинета министров и каждому воздала по заслугам. Она привычно упомянула лорда Каслери и мистера Персиваля, отозвавшись об обоих так, что подобная характеристика вполне подошла бы Молоху или велялу. Назвав войну массовой бойней, Джесси объявила лорда Веллингтона наемным мясником. Каролина слушала ее с неподдельным интересом. Джесси обладала врожденным чувством юмора и смешно было слушать, как она с горячностью повторяет отцовские обличения со всеми особенностями его северного диалекта, словно настоящий с только в муслиновом платьице с кушаком. Незлобная по натуре, она выражалась неизвительно и грубо, а скорее простонародно, сопровождая речь гримасками, которые придавали каждой фразе очаровательную пикантность. Каролина пожурила девочку, когда-то принялась ругать лорда Веллингтона, однако с удовольствием выслушала следующую тираду, направленную против принца-регента. По вспыхнувшим в глазах слушательницы искорком и посмешливым морщинкам вокруг ее губ Джесси поняла, что наконец попала в точку. Она часто слышала, как за завтраком отец говорил о толстом пятидесятилетнем Адонисе, и теперь охотно повторила замечание мистера Йорка на эту тему, подобно ему присыпая речь йоркширскими словечками. «Прости, Джесси, но больше я не буду писать о тебе». За окном сейчас сырой и непогожий осенний вечер. В небе всего одна туча, но она распростерлась от одного полюса до другого. Неугомонный ветер рыдает, мечется, не зная устали среди холмов. Мрачные силуэты которых чернеют в туманных сумерках. Весь день дождь хлестал по колокольне, что темной громадой высится над каменным забором кладбища. Там все, и крапива, и высокая трава, и сами могилы промокла насквозь. Сегодняшний вечер слишком напоминает мне другой, такой же осенний, мрачный и дождливый, но только несколько лет назад. Тогда те, кто посетил ненастным днем могилу на чужом кладбище чужой страны, собрались в сумерках у пылающего очага. Они оживленно беседовали и даже веселились, однако чувствовали, что в их кругу образовалась брешь, и ее никто никогда не заполнит. Понимали, что их потеря незаменимы и что будут жалеть они до конца своей жизни». Каждый думал о том, что проливной дождь мочит сейчас влажную землю, в которой покоится дорогой и близкий человек, а ветер стонет и плачет над его могилой. Огонь согревал их, жизнь и дружба еще дарили им свое благословение, но Джесси лежала в гробу, холодная и одинокая, и только сырая земля укрывала ее от бури.